Возможно ли братство религий? Принцип братства религий не имеет в себе истины. Если бы он был истинным, Савол не сделался бы апостолом Павлом, он только научился бы уважать веру христиан. Манихей Августин не стал бы по Духа Божьего апологетом и учителем церкви. Апостол Петр не обратил бы веротерпимого сотника Корнилия и тысячи других язычников и иудеев ко Христу. Павел, став апостолом, был постоянно в муках рождения, приводя римлян, эллинов, иудеев к истинной вере, страдая за них, доколе не изобразится в них Христос. Если бы теософический принцип братства религий соответствовал истине, Христос Господь не послал бы своих апостолов обращать народы к истинной вере и крестить их. Широта, чистота и глубина правды Господа Иисуса Христа явилась именно в том, что Он не потерпел ложных вер человеческих. Он пришел на землю, чтобы спасти людей от их гибельных вер и ложных надежд. Любовь Христова выбрала путь немнимой терпимости к ложной мудрости и лжепророчеству людей. В Слове и Духе Господь огненно рассек мир и обличил человечество о грехе, о правде и о суде. Этим он освободил, раскрепостил людей от их неверных вер и надежд. Он дал человечеству единую истину и сам стал путем этой истины и ее жизнью. Если бы основательница теософического общества Блаватская поняла слово Христово: «Не мир принес я, но меч» и приняла зов евангельский «Идите», «Проповедайте всей твари», не родились бы ее принципы. Напрасно уверяют нас, что эти принципы не противоречат христианской истине. Они противоположны Евангелию и отводят людей от спасения. Братство религий и не нужно, и невозможно. Для чего пшенице входить в братство с плевелами? Для чего свету входить в братство с мраком? Истине, с ложью. Человечество указан Богом единственный путь братства, братство во Христе, Царствие Божие, Вселенская Церковь Христова, а не мешанина различных вер и противоположных убеждений. Блаватская воспользовалась для своих идей обычным, психологически вполне понятным стремлением людей к братству, и отталкиванием их от всякого фанатизма и фарисейства. Но проявление апостольской горячности, святой пророческой ревности и заботы о спасении человеческих душ во Христе невозможно относить к фанатизму. В своей статье об Владимир Соловьев в глубоком понимании вещей сказал, что ее проповедь является признаком наступательного движения буддизма. Без живого Бога, без Христа, Сына Божия, Блаватская зовет к братству людей и народы. Без Господа Иисуса Христа теософическое общество проповедует братство между всеми религиями. Цели общества выражаются в таких параграфах устава «основать ядро международного братства без различия расы, веры, пола» касты и так далее. После текста параграфов идет пояснение. Члены общества сохраняют полную свободу религиозных убеждений и, вступая в общество, обещают такую же терпимость по отношению ко всякому иному убеждению и верованию. Связь их состоит не в общих верованиях, а в общих стремлениях к истине. «Нет религии выше истины» – лозунг теософического общества. Трудно придумать изречение более лишённое смысла, ведь вера – это метафизическое понятие, а пол и каста – понятия физические. Не может быть ни ложной расы, ни грешного пола, так как понятия истины и лжи, праведности и греховности – применимы только к области Духа. Господь нам заповедал любить не неопределенную истину, а вполне ясную Его самого, Господа Иисуса Христа, в троечном сиянии Божества, в лучах евангельского Духа, евангельской правды. Братство вер бессмыслица. Возможно, братство одной высокой человечности, одной высокой веры, одного чистого духа. Литургия это и раскрывает. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Наиболее опасная ложь искусно хочет выдать себя за истину. Ложь потому и бывает ложью, что выдает себя за истину, не будучи ею. Злой дух может являться людям и в образе ангела светлого. Нечувствие духовного зла есть признак неверного понимания добра. Зло не в материальной природе, как учит буддизм. Физическая природа не зло зло считать ее злом, зло есть не любовь к Богу и человеку, непослушание Божьей воли. Зло есть ложное направление нашей человеческой воли, и Христос пришел в мир, чтобы смести паутину всех фантасмагорий человеческих, разрушить дела дьявола и восстановить гармонию творения».